Игоров. Ранние сумерки легли на строительство, на озеро стёрли линию горизонта. И с тёмно-серых глубин неба опускались редкие снежинки, попадая в свет фар, они искрились как звёзды и ложились на дорогу, чтобы сразу же погибнуть под колёсами. Машина медленно идёт вверх. Сейчас в темноте Петька стал осторожнее. Машина идёт как слепец, вытянув вперёд длинные жёлтые руки. перебирая ими тонкие стволы осин. — Закурим, доктор? — Благодарю, у меня свои. — Ну, как вам понравился стеклянный мыс? — Знаете, я просто воодушевился. Оказывается, жизнь кипится всем рядом с нашим Круглогорьем. Да, — Да-да, с энтузиазмом, — подхватил Егоров. — И в Круглогорье тоже скоро наступят перемены. Проложим шоссе по берегу озера. Вдоль него построим дома, пустим автобус. Поссёл и к стройка сольётся и будет город Кроглогорск. А может лучше? Ё Москва? Не удержал Зеленень это же подумал зачем я это. Человек мечтает. Посмеявшись и помолчав Егоров вдруг без какой-то связи сказал: "Народ у нас здесь очень хороший". Он словно хотел задать Зеленену вопрос, но подумав, высказал его в форме непреложной истины. "Все хорошие?" спросил Александр Плохих я не знаю. А Фёдора Бугрова вы знаете? Что он за человек? А вы его откуда знаете? Быстро спросил Егоров. Это симулянт из третьего барака. А, вот оно что. Значит, он здесь. Я думал, он снова отбыл в странствии. Черкнул спичкой и снова помолчал. Фетька, это выродок какой-то. Он здесь у нас появляется раз в году. Большие деньги приносит, говорит, на стройках работает. Но я чувствую врёд. Охальник, безобразник, пьяница. Народ стонет, когда он тут. Семья у него здесь? Нет. Мать умерла ещё за прошлым году. Да он с ней и не жил почти. Здесь 10 лет воспитывался у бабки в Гачи. А бабка, знаете, известная травница, багряющая ведьма. Мне в милиции говорили, что За ним, помимо торговли и зелья, и шалатанства еще, какие делишки подозревались. Но уж очень ловко она о конце воды прятала. Так по сей день и благоденствует в Гатчине. — Зачем же он теперь сюда приехал? — Егоров искосо взглянул на Зеленина. — Ну, во-первых, дом у него тут остался, а во-вторых, зазноба. — Даша Гурьянова? — смело спросил Зеленин. — Так, — сказал Егоров и выразительно взглянул на спину шофера. — Да, ваша медсестра, блондиночка-цамы, она его тоже любит? Егоров даже крякнул от смущения. — Вот дурачина, доктор, ведет себя как в такси, да еще волнуется. — Как ты думаешь, Петя? — крикнул он. — Любит Даша Федьку Бугрова? Шофер вздрогнул. Видно было, что он всю дорогу держал ушки на макушке. «Дашка — Дашка! — хрипло рассмеялся он. — Маленькая она! Не расщукал еще что-то к чему. Зеленин понял, что Егоров дружески принстерег его. Довольный того, что в поселку ходят глухие слухи. Но что за чепуха? В последние недели ему казалось, что установилась близость с Инной. Телефонные разговоры не реже, чем через день. Длинные письма, обмен фото-карочками. Теперь только одна Инна стояла у него на столике. Смеющееся лицо. длинной шеей чуть обозначенной ключицы. Другая, поменьше 6х9, смотрела расширенным, подливным взглядом прямо ему в сердце. Зеленен убедил себя в том, что влюблён, что эта хриплая телефонная трубка, эти голубые листочки мелкой исписанной бумаги, эти московские сделанные позитивы, всё это в сумя ей та самая девушка, которая когда-то в толпе положила ему руки на плечо, посмотрела снизу вверх. на так как смотрит на ребёнка, забравшего с на стол. На самом деле их письма и телефонные звонки были только судорожными попытками спасти тот единственный вечер. Ухватит за хвост мелькнувшую на танцплощадке синюю птицу. Как отче наш он повторял перед сном несколько тайных слов, смотрел на фото и засыпал, успокоенный. Сдаша Егорь Янов он старался держаться в спасуху. по официальни. По часам ему удавалось увить в ней только товарища по работе, но сегодняшняя история почему-то нарушила его покой. Содрогаясь, он представлял Дашу в объятиях сыто отрыюющего красавца. Фёдор Сокин сын услышал он голо шафёра. А что ж с негодку пьёшь, спросил Егоров. А чё ж не пить, коль подносит? Вообще он парень весёлый, народ умеет привяживать. Слышьте, доктор. Вить, вот что за публика. По мане его стаканом прибежит, хоть и сукиным сыном тебя считает. Ты не был с Пётрысь неприятельно бы на подош shaft выпил, а? Эт возря, сухо сказал шофёр. Плечи его обтянуты ватником и голова создвинута на затылок, кипчёнкой с чётким зарекватским силуэтом маячит впереди на фоне клубящегося света. К советуй домой. спросил он. "Да мой Петё. Егоров шепнул Александру. Обиделся. Смотрит на Долз как мышно крупов. Хороший парень, но между прочим вопрос отважный. Пьют у нас мужчины крепко. Понимаешь, Александрович? И с кони всё тянется. От прощуров. Причём считает, что здравей водки ничего на свете нету. Лучшее лекарство" Я и сам порой смотрю. Может, действительно есть в ней какой-нибудь витамин? Деды-космоты по сто годков водку пьют и в ус не дуют, на ход уходят. А если мне пили же по сто пятьдесят, — сказал Зеленин, — вот и я тоже так думаю. Тут комсомольцы ко мне приходили. Хотят повести решительную борьбу с пьянством. Неплохо было бы вам подключиться, осветить вопрос, так сказать, с научной стороны. — Лекцию прочесть. — Да уж это сами как-нибудь придумайте. На главной улице Круглогорье машина остановилась возле маленького домика. В свет фар попали окна с затейливо изузоренными наличниками, которым странно противоречила видневшая за стеклом деловая настольная лампа с зеленым абажуром. Затюльными шторками угадывались тепло, чистота и приветливость. Очень... Не хотелось тащиться на больничный двор к своей пустойной квартире. "Мор, зайдёте и доктор с супругой моей познакомитесь", спросил Егоровским-то неестественным, насмешливым голосом. "С удовольствием, Сергей Самсонович". Егоров вдруг силой хлопнул Сашу по плечу. "Ну вот, ты молодец. Поужинай хоть раз по-человечески. Надоело мне вас сплавленными сырками баловаться". Откуда вы знаете? изумился Александр. Э, брат, тут все друг о друге всё знают. Диггена Ильинишна, жена председателя, была в платке, повязанном по-деревенски, и в элегантной шерстяной кофчике из чеклаваки. Круглогорская запеканночки, Александр Мич, копчёный Гариус, очень рекомендую. Хариус, Катюша, поправил Егор. Ну, бог с ним. Кушайте, пожалуйста. Полагайте, и в чай сахар. Что же вы не полагаете? Кладите, Катюша. Не полагайте, а кладите. Вот, Александр Митч, не поддается женщина воспитанию? Эх ты, круглогорье! Он любовно и горделиво притянул ее к себе. Екатерина Линична погладила его по голове. — Он ведь и меня вроде вас, ученый, до трех часов каждую ночь читает. А я вот темная. И она улыбнулась, но в глазах ее, как показало Саше, мелькнуло горькое выражение. — Сережа мне говорил, у немцев есть четыре «К» для женщин. — Верно это? Примечание четыре «К» — киндер, клейдер, кирхе, кюхе. Дети, платье, церковь, кухня. — Ну что ты, Катя, ведь ты общественница. Вот моя общественность шумелась. Уже весело обмнулся она, показывая на дверь, за которой слышала свозня ребятишек. Пойду к ним, извините. Егоров провёл её взглядом, вздохнул и сказал: "Сижу вот иногда дома. Читаю, жена вяжет, ребята мирно штад строят из кубиков. И вдруг мне становится как-то заепка, и нестерпимо страшно. Вдруг всё сейчас пропадёт. Думаю, что и с другими бывает такой же, с кем-то счастливый в семейной жизни. Видно, от твоего это происходит, что слишком много горя, чтобы сразу забыть о нём. Понимаете? Конечно, понимаю. Может быть, всё-таки с генами передаётся из страны это неверие в прочность своего счастья, ожидание налёта тёмных, разрушительных сил. У наших потомков это уж не будет. Егоров задумчиво покрутил рюмку, улыбнулся несколько раз молча и вдруг расхатался. — Я сейчас подумал, доктор, что будь у меня обе ноги целы, я вряд ли бы сейчас имел семейную жизнь. До войны я очень любил танцы и был большим трепачем. А на танцах, знаете, иногда и на танцах, — тихо начал Александр, но не договорил. Егоров разлил вино по рюмкам. Давайте, доктор, выпьем за стопроцентное исcreнение алкоголизма на всём пространстве Круглоговского куста. Зеленин опрокинул рюмку крепчайшей настойки Жмурис, поискал вилкой, глотнул плотную слизь маринованного грибка и полез за сигаретой. В голове установился далёкий праздничный гул. Кровь прилила к глазам из табачного облака выплыла багровая луна. Круглый лик с изобретательными глазами щёлкнул. "А ведь я вас знаю с дешёвым лукавством", сказал Александр. Багровая луна подпрыгнула, расширились сверкающие глазки. "Что?" в голову ударило. "Нет, всё в порядке. Попробуйте вспомнить. Дворцовые набережные, два мерзких пижона оскорбляют ветерана". "Ой!" вскричал Егоров и закрыл лицо рукой. Значит, это были вы, проговорил он глухо. Тот-то я сначала голову ломал. Где его видел? Чёрт побери, как стыдно. Мне тоже, сказал Зеленин. Вам-то что? Это ведь я к вам пристал, лерители. Первый раз в жизни потерял над собою контроль. И всё, Мишка с Азонова, в старой кчерге. 14 лет не виделись. И вдруг, понимаете, выхожу я из дома к Неге и сталкиваюсь с ним. Тяжело сложилось с жизнью парня. Пятно на нем есть, и отмойте его трудно. — Какое ж пятно? — спросил Александр, хотя его интересовало совсем другое. — Понимаете, в бою Микаил вел себя отлично. А вот казнь не испугался, пленул. Согнали их в березовую рощу, стали сортировать. Евреев-коммунистов, как известно, в яму. Но Мишка и зарыл свой партбилет под березой. — Ужас! — на него нагнала эта яма. Вот-то рассудите. Подлец она или нет? — Я не знаю. — Медленно, — ответил Зеленин. — Такой страшный выбор. Может быть, он и не подлец. — Но не коммунист, просто человек. — Да. — Словом, после войны Михаил отправился в ту рощицу. По ночам целую неделю там копал. Зеленин передернулся. — Ну и что же? — Ну и что же? К стене накопил много металлических предметов: поговец, пряжек, штыков. Так он вроде бы немного тронулся, а отношение к нему было в те годы как к последнему мерзавцу и предателю. Егоров налил себе рюмку, медленно выпил. Взгляд его скользил мимо Александра куда-то в угол. "Вот какую повесть рассказал мне этот мой друг. Думаю, перетащить его сюда". Место присмотрел. капитаном рейда по сплаву в основном работёнка мы ведь с ним из института водохозяйства на фронт ушли какими мелкими показались зеленину сомнения и проблемы его и его друзей по сравнению с тем, что стояло за спиной этих сорокалетних мужчин их как будто каждого проверяли на прочность щипцами протаскивали сквозь огонь били кувалдой совали раскалённых в холодную воду а наше поколение «Вопрос, выдержим ли мы такой экзамен на мужество и верность? Постой! Что ты говоришь, наше поколение? Тимоша, Виктор, вот они. Разве с первого взгляда не видны их силы? А мы — городские парни, настроенные иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья. Мы, которые временами корчим из себя черт знает что». Но не ловчим, не влезаем в доверие, не подлечим, не прозитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души. Мы способны на что-нибудь подобное. Да, способны. Пусть Лёшка корчит себя усталого циника, уверен, что и он способен. И Владька тоже. Сергей Самсоныч, вы помните хоть немного тогдашний наш разговор? Егоров поморщился и досадливо махнул рукой. «Какое там?» «Была сплошная пьяная склока». «Странно. Он ничего не помнит. Для него этот досадный, нелепый эпизод. А между тем именно эта стычка привела Зеленина к круглогорье». «Впрочем, кажется, что-то припоминаю. Я увидел двух парней. Вспомнил». Мне показалось, что вы похожи на стиляк, и я направился выяснить ряд вопросов. Что я бормотал, уж не помню. Вы хотели выяснить, куда клонится индекс, точнее, индифферент наших посягательств? Егоров изумленно выпучил глаза и захотал. — Что вы? Серьезно? Это ж была наша институтская острота, видно, для подхода ее ввернул. — А я решил, что это из вас культура прет. Видите, как сложно людям понять друг друга. Но что вас все-таки волновало? Простите за назойливость, мне это важно знать. Что волновало? Егоров обвел взглядом стены, окна и потолок своего дома. Это был странный вечер с самого начала. И странные чувства мне взыграли. Понимаешь, я ведь много лет не был в большом городе. Как после войны забрал сюда, так не вылезал. И вот ранним вечером я попадаю на Невский. Стою у стены, чувствую себя жалким, провинциальным, одноногим, а мимо толпа течет. Здоровые и веселые люди, молодежь, девушки, стройные и смелые, ну и вульгарите, конечно, подаются. Йонцы какие-то развенчанные, косяками ходят, музыка из кафе. Я думаю, вернее, не думаю, а ощущаю какой-то дополнительной селезенкой. Егоров, ты глупец и идеалист. Кто из этих людей узнает о твоих великих деяниях на сельской Ниве? Какая девушка подарит тебе улыбкой? Ты не видел жизни, не знал молодости, смотри теперь, и грозил локти. И тут сердце мое... Шарашина испуганно и испуганно зарычал: "Неправда! Щенки, вы никогда не узнаете сладости поцелуев, каждый из которых кажется последним. Никогда при жизни не почувствуете, какие жёсткие пальцы у смерти никогда не сжимают вашей головы и не стеснит вашу грудь молодая гроза внутри. Помните, нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на Кронштадтский лёд". О, вон куда набросала жалкое племя панельных шаркунов. Ну, мозг мой вмешался и приказал: "Стоп, стоп, Егоров, что ты не видел нынешней молодёжи? Не знаешь, как она может работать? Они весело шатаются по Невскому, целуются, но они же в теплошках уезжают на Восток, как ты когда-то ехал на Запад. Они же бродят по тайге и лазуют по домнам, строят. Эй, ти развинченный пижон! Во-первых, их не так уже много, а во-вторых, что у них за душой, ты знаешь? Вот так и бились во мне мозг, сердце и зелёнка дополнительно. Не извинить доктора за кощунство над нормальной анатомией и физиологией. Потом я встретил Михаила. Зеленин слушал Егорова и курил частыми нервными затяжками. Да что он был прав. Вон Понял, что за бормотанием подвыпившего добряка кроется какой-то большой смысл. Алёшка этого не понял. Сейчас вы нашли ответ Сергей Самсонович. — Не совсем, — ответил Егоров. Он повернулся на стулья и включил приёмник, стоявший на тумбочке за его спиной. Александр посмотрел на его мощный, высоко подстриженный затылок и подумал, что такие вечера делают... людей друзьями. Пронный гул приёмника заполнил комнату. Егоров защёлкнул переключателем диапазонов и пробежал по шкале. Стали лопаться атмосферные разряды, скрикнуло скребк, забормотал раздражённый торопливый голос на незнакомом языке. Раздались мощные тревожные раскаты симфонического оркестра. Вдруг в ткань симфонии вплелось и постепенно вытеснило её разухабистые куда-то ни джаза. «А нам наплевать, пусть всё идёт к чёрту, нам наплевать. Сергей Самсонович. Вы верите в коммунизм? спросил Зеленин. Егоров повернулся к нему, посмотрел внимательно и сказал: "Я ведь член партии". Зеленин смешался: "Простите, я не так хотел поставить вопрос". То, что вы разделяете марксистские идеи, мне ясно. Я хотел спросить. Вы представляете себе коммунизм реально? Вот у нас, знаете, многие кричали вперёд к сияющим вершинам, но я уверен, что далеко не все полностью осознавали, что работает для коммунизма. Ну, что такое сияющие вершины? Абстракции. Мне кажется, что сейчас больше людей стало задумываться над этим. Я понял вас, сказал Егоров. Правильно. Некоторые представляли себе коммунизм какой-то аркадской идиллии, а некоторые просто горлопанили, не задумываясь над значением слова. Да, сейчас массы людей становятся строже, внимательней к словам и поступкам, ищут черты коммунизма в окружающей среде и в самих себе. А ведь он рядом. Он простой, тёплый, может быть, Я представлял у себя черечур заземлён, я переношу мечту на местную действительность. Ну, вот было село Круглогорье. Ходил народ на зверях, рыбку ловил, сделал революцию, прогнал белых, построил пристань, завод, новые дома, электричество провёл, радио, стал посёлок Круглогорье. Люди работали, умирали, другие рождались уже при электрическом освещении. Мы сейчас работаем Здесь и на стекляном будет город Круглогорск, а наши дети тут атомную энергию в ход пустят. Это непрерывная цепь уходит вперёд в грядущие годы, и я вижу. Светлые глазастые дома отражаются в тёплой воде, пальмы качаются, по бетонированным магистралям стеклянные автомобили летят. Круглогорье. А что, ты думаешь, так и будет? Я, кажется, понял. Главное, в этой непрерывной цепи. Мой прадед сидел в Шлиссельбурге. Разве он надеялся на свержение царизма при его жизни? И весь наш мир стоит на том, что большинство людей имеет свойство работать и жить не только для живота своего. Они засиделись допоздна, головы были ясны, мысли чисты, и каждый радовал, что нашел друга. Когда Зеленин вышел на крыльцо, его поразило странное свечение ночи. Только спустя несколько секунд он сообразил, что это снег. Тучи, накрывшие посёлок белой периной, раздавшие пушистый одеяло и шапки улиц, крыш и труб, надевшие на боярскую шубу старенькой циркушки, горностаевой ворот, ушли далеко на юг. Полный луна стояла в тёмно-синем небе, начала зима.